«Думаю, Мартинсон справится», — сказал Валандер. «Но если у него возникнут малейшие затруднения, могу вас заверить, что он не станет упорствовать и обратиться к профессионалам». Тернберг кивнул. «Я просто хотел быть уверенным». Валандеру показалось, что Тернберг хочет сказать что-то еще. И смотрел на него выжидательно. «Не думаю, что вам стоит упрекать себя, что вы его упустили», — сказал наконец Тернберг. «Вы слишком критичны к себе». Вы просто не могли это предусмотреть. Валандер почувствовал, что Тюрнберг говорит искренне. Может быть, это была попытка разведить возникшее между ними напряжение. «Я рад выслушать любую точку зрения», — ответил он. «В этом следствии ничто не дается легко. Если у меня будут какие-то соображения, обещаю поделиться», — сказал Тюрнберг и ушел. Валандер быстро вышел на улицу. Подумал, не взять ли машину, но решил идти пешком. «Это близко». К тому же он надеялся, что быстрая ходьба прогонит сон. Дорога до красного здания почтового терминала заняла не более 10 минут. У панду состоял грузовик. Разгружали какие-то мешки. Как ни странно, Валендер никогда раньше здесь не бывал. Он поискал вход и дернул за ручку, заперто. Тогда он позвонил, и его впустили. Принял его заведующий, совсем молодой человек, На вид ему было не больше тридцати. Звали его Чель Альбинсон. А Валандер сразу почувствовал к нему доверие. Альбинсон пригласил его в контору. На шкафу у стены тихо жужжал вентилятор. Валандер взял лист бумаги и ручку и вдруг сообразил, что не знает, как начать разговор. «Просто спросить, насколько часто почтальон читает чужие письма?» «Это значило нанести незаслуженное оскорбление». Валандер вспомнил Вестена. Тому такой вопрос наверняка бы не понравился. Он решил начать с самого начала. Было без семнадцати минут одиннадцать. Понедельник, девятнадцатого августа. Глава 30. В кабинете у Альбинсона на стене висела карта. С нее Валандер и начал. Спросил, как формируются участки доставки у сельских почтальонов. — Альбинсон, естественно, удивился, почему полицию интересуют эти технические детали. Валандер чуть не выложил все как есть, что есть подозрение, что в районе Истада есть почтальон, который, помимо исполнения своих прямых обязанностей, убивает людей. Но, к счастью, сообразил, что это не только неуместно, но и неправильно. Никаких прямых доказательств, что обернувшийся мужчина и Луиза работает на почте, у них нет. Наоборот, есть очень серьезные аргументы против такой версии. Например, тот факт, что почтальоны начинают свой рабочий день очень рано, и вряд ли кому из них придет в голову в ночь на понедельник проводить время в баре в центре Копенгагена. Поэтому он отвечал уклончиво, ни словом не упомянув ни убийства Светберга, ни расстрел молодых людей в Хаге, Хагестаде и в Нюбрустранде. Однако настолько веско, чтобы у Альбинсона не оставалось сомнений. Ничего иного в данный момент полиция сообщить не уполномочена. Впрочем, Альбинсон показывал и рассказывал с большим рвением. Валандер то и дело делал записи в блокноте. Сколько всего у вас в штате сельских почтальонов? Спросил он, когда они наконец отошли от карты и сели за стол. Восемь. А я могу получить их список, желательно, с фотографиями. Почта очень активно работает с населением, — гордо сказал Альбинсон. Мы как раз совсем недавно выпустили цветную брошюру о наших сельских почтальонах и их работе. Альбинсон вышел. Валандер решил, что ему повезло. Имея фотографии, он сможет немедленно подтвердить свою догадку или, что более вероятно, отбросить ее навсегда. Но в глубине души он все же надеялся на первое. Тогда можно будет считать личность преступника установленной. Вернулся Альбинсон с брошюрой. «Валандер принялся хлопать себя по карманам в поисках очков. Может быть, мои подойдут?» — спросил Альбинсон. «Сколько у вас?» «Я точно не знаю. Десять с половиной». Альбинсон оторопело уставился на него. «Десять с половиной диоптрий? Это же почти полная слепота!» «Вы, наверное, хотели сказать полторы?» «А у меня две, так что, я думаю, сойдет. Очки и в самом деле подошли». На вид брошюра была не из дешевых. Зря, что ли, почтовые отправления с каждым годом все дороже и дороже. Он вспомнил, что говорил Вестин по дороге на Бернсё. Электронная почта так быстро развивается, что уже через несколько лет обычное письмо станет раритетом. И что тогда будут делать шведские почтальоны? Вестин не знал. А Валандер тем более. Но ему все-таки было интересно, какой прок от этой брошюры. — Впрочем, долой скепсис, — подумал он. — Ему-то она как раз совершенно необходима. Он разглядывал фотографии почтальонов. Здесь были все восемь, четверо мужчины, четыре женщины. Он начал с мужчин. Никто из них даже отдаленно не напоминал Луизу. Он на какую-то секунду задержался на снимке некого Ларса Йорана Берга. Но потом понял, что это пустой номер, и переключился на женщин. Одну из них он узнал. Она приносила почту его отцу в Лёде Рупте. «Можно я возьму эту брошюру?» «Вы можете взять несколько. Спасибо, одной вполне хватит. Вы нашли, что хотели?» «Не совсем. Но у меня есть еще несколько вопросов. Значит, письма сортируют здесь? Почтальоны сами этим занимаются?» «Да». «Других служащих нет. Кроме меня еще один человек, Суне Буман. Он сейчас здесь. Хотите с ним поговорить? Позвать его?» «Может, этот буман тот самый человек, которого он ищет?» Валандер попытался себе представить, что будет, если так оно и окажется. «Давайте пройдем к нему». Они пошли на участок сортировки. Увидев человека, завязывающего большой пластиковый мешок, Валандер сразу понял — не он. Ростом Суне буман был около двух метров. К тому же весил не меньше центнера. Он поздоровался. Суне буман посмотрел на него с неодобрением — Почему вы до сих пор не поймали этого психа? Мы этим занимаемся. Он уже давно должен сидеть в каталажке. К сожалению, наше желание не всегда соответствует действительности. Валандер и Альбинсон вернулись в контору. У него довольно сложный характер, извинился за Бумана Альбинсон. А у кого не сложный? К тому же он прав. Убийца и в самом деле должен уже сидеть в камере.